Ногайский князь Урус. Чуть свет Телесуфа ворвался в их тер, разделенную пологом половину тюрьме, и нагло стукнул бердыша по колену. Вставать, рано! Виск противно давил на перепонке. Бердыш гневно стиснул зубы, но сдержался. Хабир, чертов. Вечерние разговоры давали о себе знать. Притворясь спящим зачмокал. Ногайский хазарин. Ухватил его за ногу и стал выворачивать. Будто со снасти так взбрыкнул, что вонючий дворник с просячим визгом завалился на гузно. Хлопов протер глаза. Телесуф оголенные сабли махал над дремлющим бердышем. У того оружия было возголовье. Выждав предельный миг, выдрал клинок и подставил под нешуточный удар телесуфы. Откатившись, отразил последующие нападки. «Степан, не вздум рубить!» — крикнул посол. Корочун тогда нам!» Но телесуфа наседал с такой яростью, вид его был столь омерзителен, что ненависть поневоле вскипала и калила мозги. Желание кончить паскудника стало неодолимым. Чуя, что терпения надолго не хватит, Степан изловчился и обезоружил дворника. В ужасе и гневе тот заверещал, будя память о голосовых способностях соловья-разбойника. В кибитку валились стрельцы из соседнего Атава. Из-за их спин вылез за полдюжины с глазами поужа Суфа. «Пенись, бешено вякал им что-то, кровь высечь успею», мелькнуло в голове Степана. «Немедли брось саблю, Христом прошу, того ведь и ждут», срываясь на неспекшийся кашель, проклокотал Иван. Степана проняло. «Опомнись», быстро глянул на клинок и прямо в полувзмахе как бы обронил. Телесуф обрюзгливо и отрывисто голосил, распоряжался. Итогом у всех русских изъяли оружие. Что-то пригрозив по-своему, толстый нечестивец выбежал из тюрьмы. После Хлопов перевел. Он наказал. Дабы обезопасить неприкасаемость правителя Русских лишают оружия. Мало, без него нас пустят и обратно, И значит, один тать с оглоблей Всех нас при свете порешит. А тебе наказ особый. Берегись. Убьют при первом же сличии. Степан до хруста сжал кулаки И матягнулся очень образно. Да-да, подтвердил посол, Соглашаясь с мнением товарища. А Бурусе и Телесуфе Нога их и Горькой посланической планиде, всем диком степном захолусье. Полк приподнялся, запуская в тер угодливого караши. «Князя ждет», — умельно вытянув губы, сообщил пристав. «Не издали, ни сблизи. Князя в шатер не пленял красотой, пышностью или роскошью. Серый, тупоугольный шалаш с истонченным сердцем на шпиле. Разве что размеры более любой из кибиток. Русских заставили долго ждать на пороге. Хлопов слегка побелел от волнения, Бердыш напротив зарябинил. От стыдобища и злости. И вот два строжника откинули полок, открывая вход. Бердыша, песца и стрельцов-сопроводителей во главе с Караши оставили на месте. Хлопов, дернув плечами, решительно шагнув в шатер. Парой мгновений Степану хватило обозреть убранство княжьего покоя. Куча ковров, а может, приземистый диван. Поверх меж кошек-подушек нескладный мясистый середович. Расшитый халат с узорчатой вырубкой. На груди дорогой запон в самоцветах и финифте. По бокам поясные долгоигривые кинжалы серебряных с вычерностями ножнах. Подгнутыми ширыками сапушками шкура белого медведя. На бритой голове расходящийся длинными рогами меховой колган. Прочего разобрать не успел. Заколыхалась. Все исчезло за спиной Хлопова и задернулось толстым пологом с двусторонней пурпурного атласа крыткой. Сняв горлатную шапку, Иван ответил ордынскому правителю Бию поклон. Большим обычаем. Урус елочкой сложил ладони на груди и склонил голову. Справа стояли знатные мерзы: Урмахмед, Ак, Бабухозя, Араслан, Агберди, Саты, Шитахмед, Кучум, Несибирский, беспородний. Между ними с благожелательством, расплюснутым во всю Хайло, путал стиле суфа. Знать согнулась перед послом. Охранники не шелохнулись, как и толмач. — Рад видеть тебя в другом здравии, мудрый владыка. Долгие тебе лето на благо всего нагайского люда, — вкратчиво начал Хлопов по туземному. — Я также рад, что ты здоров, посланец великого русского князя. Я прослышал, что после нашей встречи ты долго болел. Рус не уступал послу в ласковости. — Бог помог. Не заслужил, но благодарен за высокую заботу, халопе царском. Здрав ли государю ваш, Федор, Хвала Богу, многие ему лето. Здрав ли воевода Астраханский, пребывает в отменном здравии. А прочие, бояре московские, здравы ли, Бог милостив, вот только князя Никиту Юрьева недуг дуг долит. Урос сочувственно прикрыл глаза, Не раз потряс подбородком, Поводил вниз вверх лопатиста с плюснутыми ладонями. Его примеру последовали мерзые султаны, что, вознося глаза к потолку, то опуская долу. Беззвучно шевелились губы. Усерднее всех на отличенку скоморошенчал Телесуфа. «Скорбно, скорбно о великом муже такое слышать, огради его Аллах от напасти и бед», — со смирной миной молвил Урус. Кланяюсь за теплые слова, непременно передать государю. «А ты всем ли доволен, Иван?» повернул князь стремительно, впулив в посла быстрый, колкий взгляд. — Не чинятся ли тебе какие обузы и препоны, Прямо говори. Хлопов мимоглядом смерил телесуфу, чья личина воплощала сейчас саму участливость и предупредительность. Понял, не время омрачать благоприятные начала упреками насчет этого проныры. Благодарствую. Мы люди неприхотные, Крыша есть, покорм дают. «Чего еще-то? Обижаться не на что. Пока и, надеюсь, за вовсе, простодушно отвечал Хлопов, украдкой ловя как жамка сладенькую улыбку дворника». «Ну и хвала Всевышнему», — торопливо заключил Телесуфов-покровитель. Продолжил не так приветливо. «Знаешь, доложили мне о нехороших делах, что чинятся моим подданным, сведомо нынешнего московского государя. Желал бы я знать, правда ли это, Слушавшись сперва, резким мановением присек невольную скидку посла. Минувшим летом в ближнем городе Астрахани, по указу воеводы Лобанова, был схвачен и ввергнут в темницу мой улусный человек, Алмаз. Или тебе это неведомо, Иван? Урус ядовито усмехнулся. Хлопов растерянно и правдиво расширил глаза, примерился и наивно, в порыве крайнего изумления, переходя на русский, воскликнул. Откель, великий князь!» Толмач отрывисто перевел, но Урус и так понял. «Ну еще бы! Откуда тебе знать?» Князь доверчиво поддержал притворщика по призванию, помолчал и негодующе прищурился. «Откуда в тебе слышать о том, в чем сам участвовал?» э, -э Клятву даю! Напрасли возвели! Охулили! Как можешь заглазным поношением верить?» отозвался посол, то восклицая в сердцах, то растягивая слова. «Помолчи, право!» — нетерпеливо набросился Урус. «О чем тут теперь спорить? Как бы только это одно! И похлеще злодейство чинятся. Казаки-то, что на Волгу большой излучины Самарской в Джигулевых горах расселись, воры негодящие. Урон мне от них не считанный. Людей моих бьют, полонят». Улусы самочинно воюют, лошадей угоняют и продают, шатры крадут и жгут. В гневе урус судорожно затряс за скорузлыми ладошками. А неведомо тебе, Иван, куда ходят эти разбойники, запасясь грабленным добром? Можешь не отвечать, знаю наперед, что скажешь, не знаю и не моя воля на то. Только пойми, мне это не легче от того, что мои люди и табуны у меня аж с под носа, разбойниками этими в не продаются, и что астраханские жители ворованных коней берут, зная, что все это неправедно добыто. Да бы только это, на перевздошье отхлебнул из пиалы, а то и почище дела казаки творят. Кого в улусах злым набегом уничтожат, иных бессовестно в полон захватят, в ту же Астрахань бесстыжую гонит, где сбывают узбеком и моих бедных подданных невольниками в цепях в далекую Бухару уводят Не бывало ли такого, посол? Молчи, не прикословь, как бы только эти преступления. А не покрывает ли сам воевода наш плен беглый, калмыцкий литовский люд, нами боем добытый? А, и этого мало, мало тебе. подлинно стало известно нам, что князь Астраханский отказывается последних, отбитых наших пленников, отдавать назад. Либо лошадей наших, воровских добытых, немало он вернул. И лошадей, угнанных беглыми полонянами, у тебя оставляет. Скажи же, не кривя, понравилось бы тебе такие бесчинства пришлись, будь ты нашего племени. Сбираясь с мыслями в недолгом замолча, Хлопов, наконец, начал речь. Пресветлый властитель, когда снежный барс узрит труп старого козла, то пробежит мимо брезгу и падалью. И тогда из кустов выйдет зловонный шакал и примется грызть мертвечину. Но случится ненароком поблизости гиена. Сгонит она шакала с добычи и сама возьмется рвать тварь дохлую. Тогда обиженный на весь свет шакал поковыляет прочь, голодный, и начнет вопить всем. Как чистый и благородный барс убил невидного козла, и подобно гиене подлой сгрыз Вонючий труп. Неужто не сыщутся такие простаки, Что шакалюки поверят? Найдутся, конечно. Только мудрый-то сразу Отметет непристойные извороты. Вот потому, скажу тебе, князь, Всегда ты был светочем Справедливого образа мыслей В делах межгосударских. Так не уподобляйся же Неискушенному простаку. То тебе некто, Завистливый к русской славе И нашему союзу, наплел байку не по делу. Но не поверю ни в жизнь, что даже простак поверит в молве, будто ты, мудрый, поверил шакальям наговорам на своих друзей. Потому как наш государь, кротостью и благочестием прославленный, наказал воеводе и всем астраханским людям ловить и казнить тех бунтарей-казаков, что громят, как нагайские уделы, так грабят и государевых, то бишь наших торговых людей на Волге. А слушникам беда. И вам, мерзы нагайские, кивок в сторону свиты, велено всем правильном деле никаких ограничений не строить. Дабы и вы, со всей бочины, воров этих не жалеюще, побивали и судили по-своему. Вот что на деле речет Государева указка. А насчет немецкого люда, или там Литовского Калмыцкого, что к нам в Астрахань, случись такое, переметнется. Так государь наш строго распорядился, «Беглецов возвращать в улусы ваши в веригах и колодках. Верь словам моим, князь, и вымерзы, верьте». Урус подумал, заправился очной поддержкой своих нурадинов, тайбугов и снова въелся. «Красные доводы твои, Иван, только ведь против пустословных заверений делам веры больше. Сказываешь, воеводы, ваш указ нынешнего царя исполняют справно» казаков-воров обуздывают и казнят. А вот мне иное известно, что ваши стрельцы в сговоре с казаками. И, кстати, минувшим же летом, то бишь в свое присутствие, приходили в Астрахань и сообща наши улусы воевали. Да, слава Аллаху, нам тогда повезло. Много разбойников ваших побили. Тех мертвых вы свезли в Астрахань и с почестями погребли. Был среди мертвых, И брат воеводы, и его же с хвалой вы хоронили. А это подтверждает что? Что сам ваш воевода запятнан связью с теми, Кого вы за глаза пестуете и откармливаете нам на горе, И кого в глаза чистите татями бездомными. Или неверно я говорю? Или разве сейчас тати упомянутые не обитают на Волге, Яйке, В наших изревле владениях? Разве не воюют моих уделов? Разве не крадут нашу утварь? Люд и скот, не сеют лихо. Вот и месяца не минуло, когда дошло до меня горестное известие о разгроме нашего поселения в Акбердиевом улусе. Сам султан тебе подтвердит. Акберди скорбно мотнул куцы рыженой. Погром, доподлинно да знаю, устроили станичники Кольцова. Князь, видимо, потеряв нить словесных построений, чуток задумался. Увы, все это злосчастье Происходит по смерти великого царя Ивана при теперешнем государе. Тому царю я честь чинил от чистого сердца. А как я могу в самом делешней любви заверять нынешнего великого князя, не скажешь? Какое добро за недолгий год его владычества видели мы, мангыты от русских? Хлопов миг-два поразмыслил и давай строгать. За счастье оно от злоречия. Прости, но мнение твое о нашем молодом государе несправедливо. «Федор Иоанныч, великий князь, увидишь что ты правдив в отношении к нему, станет держаться ответно, по обычаю и к Мангытной Орде, так же, как отец его держал твоего достославного отца, князя Измаила, и брата твоего, Тенихмана, а сам знаешь, призни между ними была непрекровенная. Так что с этого боку наш царь точно так же волен заподозрить тебя в занозе мишнами. Впрочем, я не об этом». «Хочу открыть тебе, князь, глаза на неправду, которую по незнанию ты в сердце на нас возвел и держишь. Дошло до тебя, что воры Кольцова воевали у Лус-Акбердия, побив немало его людишек. Так вот, изве это это, наушничали тебе злодеи. Какого дня то дерзкое побоище случилось? До недели почитай три-четыре назад или более. У Акбердия свидетели целые. Князь чувакал подбоченись, но не так уверенно, зыркая на вельмож. Так вот, посол взял значительную вымолчку, оглядел смело у русов двор. Не могли казаки Кольцова в том зле участвовать, ибо еще одна вымолчка. Весь его стан перешел на царскую службу раньше того избиения. Тати тогда же покаялись. Честь чинить царю и ровными долями распределились по весям и дозорам. Вот тебе и поклеп. Злая хула, что рождена, нянчина и приодета общими нашими смутьянами. Прострельный взгляд на заморгавшего телесуфу. «А коли словам моим не доверяешь, так у меня, князь, есть видок, который имеет и бумагу о том, чье имя в твоей бумаге проставлено. Сам же он государь ему уполномоченный. Прикажи его кликнуть, он тебе ту присягу представит. Только нынче ты с ней можешь ознакомиться. И без того ее отсылку в Москву много недель откладывали». Заранее ожидаю чиноветов охотников. Для тебя берегли, полагая, какие могут у тебя быть на нас неверные взгляды. Так что, надеюсь, презнь двух высоких повелителей восстановится всем недругам на зло. Лицо у руса дрогнуло. Слабым жестом он приказал ввести царского уполномоченного. Степан с достоинством поклонился и, не доходя посла, протянул бумагу после чего вторично поклонился и вышел. Иван вступил к дивану и передал грамоту Толмачу. Тот с корговоркой перевел господину содержание, даже не до конца. Урус был озадачен, но так и сквозило, доволен. «Хорошо», — устало произнес после раздумья, «бей челом Астраханскому, жди гонцов, стану шерсть чинить». Обливаясь потом, Хлопов вывалился на свежий воздух Кивнул Степану. Тот беззвучно выдохнул. Теперь осталось покорно снести тягостные дни ожидания на подворье у несносного телесуфы.